«Мне очень жаль», — сказал Гедеон со вздохом и посмотрел в сторону обоих прибывших. «Лорд Аластер, кажется, несколько полнее, чем раньше», — граф рассмеялся. «Не строй ложной надежды. Мой враг все еще в великолепной форме. Рокотче видел, как он сегодня фехтовал с Голиану. У всех этих молодых щеголей нет ни малейших шансов против него. Следуйте за мной. Я не могу дождаться увидеть его лицо». Он сегодня такой милый, шепнула я Гидеону, пока мы шли за графом. Ты знаешь, в последний раз он нагнал на меня столько страха, но сегодня у меня почти такое чувство, как будто он мой дедушка или что-то вроде этого. Он мне даже как-то нравится. Это так щедро, с его стороны, подарить тебе Страдивари. Она наверняка стоит состояние. Вот если бы выставить ее на аукционе в интернете. Упс, здесь все еще так качается. Гидеон положил руку мне на талию. «Я клянусь тебе, я убью тебя, когда здесь все кончится». «У меня уже заплетается язык?» «Еще нет», — сказал он, — «но я уверен, что это еще будет». «Разве я не сказал вам, что он вот-вот явится?» Лорд Бронтом положил одну руку на плечо мужчины, сверкающее золото, а другую на плечо графа. «Мне сказали, что вы же знакомы друг с другом, лорд Аластер. Вы даже слова не проронили, что вы лично знакомы со знаменитым графом де Сен-Жерменом?» «Это вовсе не то, чем я стараюсь хвастаться», — надменно произнес лорд Аластер. А одетый в черный человек со смуглой кожей, стоявший несколько позади него, закончил грубым голосом. «Вот так!» Его черные глаза буквально прожигали графу дырки в лице. так что не могло быть никаких сомнений, что и он его глубочайше ненавидел. На какой-то миг мне в голову пришла мысль, что он спрятал под своей мантией шпагу, которую он был готов в любой момент обложить. И вообще, почему он носил такую мантию, было для меня загадкой. Во-первых, потому что было достаточно тепло, а во-вторых, в этом праздничном окружении он выглядел невежливо и необычно. Лорд Пронтон окидывал всех сияющей улыбкой, как будто совершенно не замечал враждебного настроения. Граф вышел вперед. «Лорд Аластер, какая радость! Даже если наше знакомство и лежит уже несколько лет назад, я никогда не забывал вас», — сказал он. «Так как я стояла позади Сен-Джермена, то я не могла видеть его лица, но по голосу было слышно, как будто он вроде бы улыбался. Его голос звучал приветливо, с ноткой радости». Я все еще помню наши беседы о рабстве и морали, и как я с удивлением убедился, что вы были в состоянии так превосходно их отделять друг от друга, точно так же, как и ваш отец».